Ему еще хватило времени заскочить в ближайшую березку и оставить там все свои инвалютные ресурсы, загрузив взамен багажник коробками, пакетами и свертками, содержимое которых не могло оставить равнодушной и гораздо более привычную к красивой жизни женщину, чем Наташа, в ее нынешних обстоятельствах. Настроение постепенно пришло в норму, он уже с обычной иронией думал, а посетивший его на миг душевной слабости, отнеся ее насчет общей усталости и слишком эмоционально пережитой встречи. Дмитрию даже стало казаться, что и опасения Антона преувеличены. История с пришельцами всех родов и видов благополучно завершена. Сегодняшняя беседа с Левашовым, Новиковым и прочими это подтвердит, и он со спокойной душой вернется в дом напротив Рижского вокзала. Воронцов успел представить с приятно замирающим сердцем, как Наташа сейчас уже начала собираться, сидит перед зеркалом, нанося на и без того красивое лицо вечернюю боевую раскраску и то, как все будет вечером и после. Начал впрок набрасывать краткие тезисы застольной беседы, шутки и тосты, в меру остроумные, и с подходящим подтекстом, одним словом, разрабатывать диспозицию. А через минуту все пришлось забыть. Он затормозил, потому что улицу перед ним перекрывало ограждение из красных металлических решеток, охраняемое милицией. Воронцов собрался заглушить мотор, но вовремя вспомнив о магической силе номеров своей машины, Коротко и требовательно просигналил. Приём сработал безотказно. Командовавший нарядом лейтенант махнул рукой, сержанты дружно сдвинули решетки и вдобавок козырнули. Предчувствие, кольнувшее в сердце, не обмануло Дмитрия. Он понял это, увидев перед знакомым домом скопление пожарных, санитарных, милицейских и просто начальственных машин. Припарковался рядом с ними, ну и чуть в стороне, чтобы не слишком бросаться в глаза и в случае необходимости без затруднений исчезнуть. Угол дома, как раз тот, где помещалась квартира Левашова, выглядел необычно. Необычно для мирного времени и в зоне, безопасной в сейсмическом отношении. Два нижних этажа остались на месте, а выше... Громоздилась груда камней, из которой торчали погнутые двутавры, обломки балок и половиц. Обрушился как раз стык фасадной и торцевой стен, метров по десять в каждую сторону, раскрыв угловые квартиры, как театральную декорацию. Часть мебели в них раздробила и сплющила рухнувшими стенами и деталями перекрытий. Часть разлетелась по тротуару и газоном перед домом, остальное так или иначе удержалось на своих местах. Оттесненная милицией и пожарными во внутренний двор толпа жильцов, пострадавших квартир, соседей и случайных прохожих, шумела и волновалась. Слышались оттуда истерические крики и женские рыдания. В воздухе носилась известковая пыль и ощущался запах газа. Покусывая губу, Воронцов подошел к группе офицеров с ключами и молотками на петлицах, где давал указания молодой и резкий подполковник. Подождав, Дмитрий вклинился в разговор. «Жертвы есть?» — отрывисто спросил он. «Покойников нет, а покалеченные имеются. разной степени тяжести», — с разгону ответил подполковник. «Причину выяснили?» — продолжал Воронцов сбор информации. Подполковник взглянул на него, будто бы с сомнением, но Дмитрий успокаивающе коснулся левого нагрудного кармана, словно намереваясь вытащить лежащее там удостоверение. Этого жеста оказалось достаточно. Непосредственная причина — разрушение стен третьего этажа, но чем оно вызвано? Что-то тут странное произошло. Воронцов кивнул и отошел. Он уже и сам сообразил, что имеет в виду пожарный начальник.